Глава девятая Могучий мужчина с черной шевелюрой и черной бородой преклонил колено перед главой гильдии и склонился в поклоне. «Опять принес дурные вести!» «Встань!» — услышал он властный голос и поспешил выпрямиться. «Говори коротко и по делу!» «Есть! Глава!» «Подводная аномалия закрыта!» Раздался хруст сломавшейся дорогой ручки. Вениамин судорожно вжал голову в плечи. А в следующий миг ему в лицо врезалась тяжелая хрустальная пепельница. Разумеется, вреда пепельница Вениамину не нанесла. Ведь голова гильдии из тех людей, кто заботится о своих подчиненных и защищает их. Пусть даже и от собственного дурного нрава. Вениамину, как и другим ближайшим соратникам главы, давно было велено приходить на доклад с активированным покровом, чтобы не умереть случайно. «И что же выходит?» Вениамин услышал хмурый голос. «Енец Белозеров пережил уже четвертое наше нападение. Более того, умудрился закрыть аномалию ранга «Погибель плюс». Есть подробности, как он это сделал». «И что со Стрижовой? Давай уже подробнее, в деталях!» «Есть!» – поспешно отчеканил Вениамин и быстро заговорил. «Прошу прощения, глава, пока неизвестна дальнейшая судьба Белозерова и Стрижовой. Известно лишь, что автомобиль Белозерова замечен на парковке ЖК «Жуковка». А до этого он пропал с личной парковки Артема Бакланова». «Какого еще нахер Бакланова?» Инструктор яхт-клуба Великая Волна, которому было поручено заманить Белозерова к подводной аномалии и сообщить об этом, чтобы мы могли дистанционно активировать взрывное устройство на гидроцикле Белозерова. БМВ Белозерова было передано ему в качестве бонуса со слов любовницы Бакланова барменши из Великой Волны. Ночью начали происходить странные вещи. Веня, не тяни, Это то я тебе яйца тяну я не оторвутся. «Ты меня бесишь! Говори быстрее, что за странные вещи!» Говорит, Свет начал моргать до гидроцикла заводиться. Бакланов живет по соседству с яхт-клубом, потому она видела своими глазами, а потом и двигатель БМВ заревел. В общем, Бакланов выбежал на улицу, а вскоре яхт-клуб, и дом Бакланова загорелись, как и несколько гидроциклов и яхт, стоящих на приколе. «Огненная метка!» «Никак нет голова!» При всем уважении охрана там дырявая, годная лишь на то, чтобы деревенских гонять. Все-таки для серьезных врагов владельцы яхт-клуба мелковаты. Они серьезным хватало и нашего намека, чтобы оставить их в покое. Но сейчас без своего яхт-клуба они окажутся в глубокой заднице, еще и выплачивать неустойку тем, кто оставлял в яхт-клубе свои суденышки. Хэ, этот Белозеров хорош. Но все же то, что он закрыл аномалию в одиночку, поражает меня гораздо больше. Как это возможно, Веня? Наши специалисты пришли к выводу, что необходима сильная пятерка, желательно полностью пятого ранга, и чтобы двое обладали метками водяного типа. Тогда да, 95-процентный шанс закрыть ее без потерь. Как он это сделал в одиночку? Неизвестно, голова. Наши аналитики тоже разводят руками. Говорят, так хотел спасти графиню Стрижову, что совершил невозможное. Ну да, эта пустышка быстро бы стала кормом для аномалии, если бы аномалии не закрыли. Проклятие! Эй, да белозеров! Что ж ты за зверь такой, а? Закрываешь аномалию такого высшего ранга в восемнадцать лет в одно лицо. Хорошая аномалия была. Удобно было приканчивать вылезших из нее тварей с борта кораблика. Такого поставщика опыта и ингредиентов лишились. Сколько хлопот из-за этого Белозерова! Больше только от зеркальной маски. Кстати, что там по этому делу? Все так же глава. Кузьмины увязли в волоките с недвижимостью Измайловых, а зеркальная маска не появляется. Не появляется. Вот как так, Веня? Как в нашем славном городе одновременно появились два таких персонажа? Столько проблем, доставившие гильдии. Как это возможно? Или же... Хм... А что, если он один? Я задавал аналитикам тот же вопрос голова. Исключено. Бетка не может обладать такими разными способностями. У Белозерова совершенно нет огненных способностей. Он мастер ближнего боя. Также есть сведения о неких капканах-ловушках. Зеркальная маска же предпочитает сжигать противника заживо. Опять же, для мести яхт-клубу Белозеров использовал коктейли молотва, который, вероятно, привез ему кто-то из пособников. Судя по твоему рассказу, яхт-клуб он разносил не в одиночку. Хм, какой же все-таки любопытный юноша! Мне не терпится с ним увидеться вживую!» Завтра увидитесь, глава. С большой долей вероятности он будет на приеме. Скорее бы уже этот прием в Вене. Я хочу взглянуть в глаза Дмитрию. Он царевич в зеркальной маске или нет? Хотя теперь даже если зеркальной маски не будет на приеме, присутствие там Белозерова явно развеет мою скуку. Все не могу налюбоваться на твою тачку, Макс. радостно проговорил змей подходя ко мне и протягивая руку ты моей тачки больше чем мне рад дружище хохотнул я отвечая на его рукопожатие а затем не сдержался дернул парня за руку на себя и обнял по-братски хлопнув по спине мы были с ним соседями всего несколько дней, но я успел к нему прикипеть хорош он парень простой свойский маша мое почтение Обозначил я шутливый поклон его подружке. «Здравствуй, Максим», — с полуулыбкой ответила девушка. «С этой парочкой я договорился встретиться заранее, так что они ждали меня возле здания штаба полевого лагеря «Нокс». «Ну, как вы тут?» — бодро спросил я, когда с приветствиями было покончено, и мы отошли к ближайшей беседке. «Как-как, скучно», — выдал змей. «Сперва ты отвалился, потом вот Света». Если бы еще и Маша куда-нибудь делась, я вообще бы подох от скуки. Он бросил на девушку теплый взгляд. Она закатила глаза и снисходительно произнесла. «Куда я могла бы от тебя деться, Олег? Мы ведь столько вместе по аномалиям ходим. И баллов у нас одинаково. Вот только, Максим, сложно искать группы теперь. По большей части они сформированы. Объединяться получается разве что с огрызками групп, подобными нашей». «Ну, то есть с теми, у кого половина уже закрыла лагерь, подхватил ее Олег. Но таких немного, а хороших ребят в таких огрызках того меньше». Он поморщился. Маша тяжело вздохнула. «А во время увольнительных тоже не с кем по аномалиям ходить. Хотя мы тут думаем вдвоем попробовать хищника закрыть». Олег почесал голову и покосился на Машу. Видно было, что не хочет рисковать лишний раз с девушкой. «А ведь я предлагал им вместе в аномалию сходить». «Эх, нельзя так про друзей забывать». «Стоп. А Света вам не предлагала помощь решить этот вопрос?» — уточнил я. Олег с Машей переглянулись. «Предлагала?» — вперед змея проговорила Маша. «Ну ты ведь понимаешь, что Света представляет свой род. И эту помощь, по сути, окажет не только она, но и ее род и им». «Маша хочет сказать, что согласившись на помощь, мы должны согласиться стать вассалами анжуйских Захаровых», вновь подхватил нить беседы Олег. «Но мы не хотим. При всем уважении к нашей подруге Свете, только за ней мы бы согласились идти. Но присягать ты и ее роду. Вдруг глава решит отправить нас в другой город или еще что-то в этом духе. Что ж, позиция понятна». «Хотя, конечно, служба роду открывает большие перспективы», — продолжил размышлять вслух Олег. Но «Ну, может, я покажусь тебе старомодным, если бы я согласился кому-то служить, хотел бы, чтобы отношения были братскими. Типа, стать младшим братом, а не мальчиком на побегушках». «Отличная аналогия», — искренне выпалил я. «Да», — опешил от моей реакции Олег. «Не поверишь, буквально вчера пытался придумать нечто подобное, — охотно поделился я». мысленно продолжил. «Точно. Я бы не хотел относиться к Кристине, только как к младшей сестре, поэтому и отверг ее клятву». «Белозеров!» — громоподобный крик откуда-то сверху прервал мои размышления. «Мне долго тебя ждать!» Подняв головы, мы увидели выглянувшего в окно полковника Игнатова. Я сверился с часами и прокричал в ответ. «Еще две минутки до назначенного времени, Андрей Михайлович!» «Я уже свободен и готов принять тебя!» Заявил он и отошел от окна. Мировой мужик одобрительно закивал змей. «А то!» — хохотнул я и хлопнул друга по плечу. «Короче, я от своих слов не отказываюсь. Обещаю собрать группу для Кошмара. Вы двое приглашены». «Кошмара?» — округлила глаза Маша. «А мы потянем!» Покосился на нее Олег. «Мы ведь без амуниции и...» «Об этом не парься. Артефактами обеспечу». «Но...» «Временно...» Прервал я его и сказал примерно то же самое, что вчера и Кристине. «Мол, артефакты даю в долг, и вообще эти артефакты будут служить моему роду». «Спасибо, дружище», — опешил Олег. «Но... кошмар... Хотя...» Он просиял и усмехнулся. «Точно! Ты же в одного кошмар закрывал!» «Пожалуй, пока не буду говорить им, что погибель тоже в одного закрывал, а то они до утра тохать будут». С другой стороны, я дистанционно открыл багажник БМВ и направился к машине с ребятами. «Это что такое?» – опешил Олег, увидев сложенный точно веер, спинной плавник босса подводной аномалии. В длину он был около двух метров и занимал почти весь салон. Трофеи доказательства. Хочу, чтобы признали за мной закрытую погибель. Да, пусть поохают, но без меня. Меня Игнатов ждет. «Не может быть! Это же плавник акульи мордого вождя русалов!» — выпалил Игнатов, когда я, остановившись в центре кабинета, раскрыл плавник чудовища. Полковник выскочил из-за стола и с изумленным видом бросился ко мне. Я тоже разглядывал свой трофей. Нет, но ну в самом деле, сколько не смотрю на него, все убеждаюсь, что он очень сильно похож на веер. Кстати, именно веера из подобного ингредиента чаще всего и делают местные артефакторы. «Не может быть!» – удивленно повторял Игнатов, осматривая веер со всех сторон. «Поразительно!» «Ранг аномалии – минимум погибель!» «Подтверждаете?» – быстро спросил я. Игнатов замер, с трудом оторвал взгляд от трофеи и внимательно уставился на меня. «Выше погибели дать не могу», – изрек он. «Но погибель сто процентов. Такие монстры не могут существовать в аномалии меньшего ранга. Точнее, скажем так, если подобный монстр заведется в аномалии низшего ранга, ранг аномалии тут же повысится». Я молча кивнул, поняв, о чем говорит полковник. Концентрация и мощь энергии аномалии зависит от монстров и их босса в первую очередь. Аномалии, хоть и полны загадок и плохо изучены, некую закономерность имеют. Аномалия будто бы единый организм. Грубо говоря, сердце мыши не может прокачать кровь в теле быка, а сердце быка не влезет в тело мыши. Примерно так же связана сама аномалия со своим боссом. но и с другими монстрами. «Погибель меня устроит», — с улыбкой произнес я. «Лишние 250 ЕБС за ее закрытие мне будут не лишними». Игнатов нахмурил кустистые брови. Несколько секунд он буравил меня взглядом, а затем вздохнул. «Пойдем чаю попьем, пока не остыл Максим. и закрывай уже свой плавник, а то полкабинета занял». Чаю полковника, как всегда, был выше всяких похвал. Свежий таежный сбор, на этот раз подаренный Игнатову, товарищем из Ангарска. Сбор назывался Байкальский. По словам Игнатова, рекомендовалось заваривать его инводицы из этого славного озера. И, кстати, в особом термосе Игнатову даже нужной воды привезли. Чай тонизировал и давал сил. После него так и хотелось сорваться в аномалию и рвать монстров голыми руками. Но из чая Байкальского мы погнали рвать не физических монстров аномалий, а других, более страшных, бюрократических. Итак, как я понял, аномалия не зарегистрированная, верно?» Хмуро спросил Игнатов. И когда я кивнул, продолжил. «Где?» Точных координат у меня нет, но примерно здесь. Я протянул ему телефон, на котором был открыт скриншот карты и нарисованный поверх него крестик. Полковник пару секунд разглядывал ее, не переставая морщиться. «Обское море и так далеко от берега. Как ты там вообще оказался?» Жизнь закинула, пожал я плечами. Полковник резко встал с кресла и быстрым шагом вернулся на свое рабочее место. Защелкали кнопки клавиатуры и мыши. «Так, в самом деле в базе нет ни конкретных данных, ни слухов об этом месте», — пробубнил он себе под нос, не прекращая что-то искать в компьютере. «Ба!» — выпалил он, откинувшись на спинку рабочего кресла и уставившись на меня. «Что такое?» — изобразил я искреннее удивление. «Там рядом яхт-клуб «Великая волна», — спросил он с подозрением в голосе и взгляде. «Судя по карте, да», — спокойно ответил я. «Этот клуб ночью сгорел», — припечатал полковник и продолжил цапко смотреть на меня, изучая мою реакцию. Я изобразил еще большее удивление. Клуб сгорел? Вот это да! Вот видите, какая опасная аномалия рядом была. Даже клубы вокруг нее горят. А аномалию я закрыл. А вы, между прочим, прохлопали то, что в губернии появилась такая мощная аномалия. еще и перенаселенная. А если бы люди с этого клуба на яхтах или гидроциклах рядом плавали?» Я многозначительно хмыкнул. Игнатов пару секунд еще буравил меня взглядом, а затем вздохнул и снова покосился на экран. «Поджог клуба точно не твоих рук дело?» — спросил он обеспокоенно. Зная характер Игнатова, я не сомневался, что переживает этот человек сейчас в первую очередь за молодого и дерзкого стража Максима Белозерова. Даже если Игнатов смирился с тем, что я могу закрывать в одиночку мощные аномалии, вряд ли он легко примет, что я, восемнадцатилетний юнец, могу противостоять аристократическим родам. Хотя клубом владеют те еще слабаки, Я ванграфский род Измайловых вынес, так чего мне обычные мелкопоместные дворяне. «Не моих рук дело», — повторил я за ним. «Точно?» — с подозрением спросил полковник. «Зуб даю», — ответил я и дернул большим пальцем себя за клык. Видел, как Серега так однажды делал. Игнатов цокнул и поморщился. «Ну, что за манера, Максим? Ты же аристократ. Скажи в такой ситуации слово «дворянина», и тебя все поймут». При всем уважении к аристократии, Андрей Михайлович, знаю я немало аристократов, которые не держат свое слово. Так что по мне слово «дворянина» не гарант честности. «А вот зуб мне в самом деле важен, за него я переживаю». А-а-а! всплеснул руками Игнатов. «Ты неисправим, Максим. Вот как тебе вообще наглости хватает говорить подобные вещи в лицо потомственному графу? Я... а Я-то тебя потерплю! А вот с другими я все же не советовал бы тебе высказывать подобные мысли вслух». «Ладно». Он хлопнул ладонями по столешнице. «Аномалию я признаю. Положенные баллы ты за нее получишь. А теперь в двух словах расскажи, что там внутри было. И ответь, не хочешь ли ты продать трофеи через корпус. А может, ты уже наконец созрел и готов принять честь вступить в ряды стражей нашего корпуса?» От Игнатова я вышел минут через пятнадцать и потом еще около получаса трещал со змеем и Машей. а затем направился, нет, не домой, к Тимуру. При всем моем уважении к корпусу, продавать добытые из аномалии добро лично для меня через Тимура гораздо выгоднее. Особенно после того, как мы разобрались с его конкурентом, работающим на гильдию. Эх, минувшие сутки выдались довольно напряженными. Кучу энергии через контур прогнал. Сейчас бы поспать. Я невольно вспомнил, как мы с Кристи выбрались из аномалии и погребли к берегу. Затем нужно было встретиться с моими ребятами в условленном месте. Я ведь знал, что от гильдии ждать добра не стоит, так что ничего ценного с собой не брал, и заранее разработал план ответных мер. Чисто на всякий случай. Так вот, я не врал Игнатову. Ни мои руки забрасывали яхт-клуб коктейлями, разработанными учеными рода Молотовых. а лапки-зверюги. Разумеется, Фая сперва ворчала. Ей казалось глупым делать столько лишних усилий, когда можно просто пыхнуть огнем. Но я смог ее убедить. А после этого она даже нас хвалила, что выбрали именно огонь. Мол, молодцы, понимаете, что лучше огня оружия нет. А дальше... Дальше я узнал, что эти твари скрутили номера с моей БМВ и куда-то их выкинули. Так что после Тимура мне нужно будет посетить страшную аномалию ранга Государственная инспекция дорожной полиции. Надеюсь, не застряну в этой аномалии. Смогу пройти ее и уничтожить босса, чудище из вида капитанов-бюрократов. А потом отдых. Да, мысли об отдыхе дают мне силы. Завтра я иду на прием в честь своего младшего братца. Нужно быть во все оружие. Мало ли кого придется там убивать.